Боги, как сыплет слова старикашка, оборванный этот, Словно старуха-кухарка. Постой, я расправлюсь с тобою. В оба приму кулака полетят твои зубы на землю, Как у свиньи на потраве, застигнутой в поле средь хлеба. Ну, подпоясайся. Пусть все кругом тут свидетели будут нашего боя. Посмотрим, ты справишься ли с тем кто моложе. Так на отесанном гладко пороге, пред дверью высокой, ярая ссора меж них все сильнее начала разгораться. Это не скрылось от глаз антиноевой силы священной. Весело он засмеялся и так к женихам обратился. Но, друзья, Никогда здесь такого еще не случалось. Нам веселый в дом божество посылает забаву. Ир и странник большой затеяли ссору друг с другом. Дело к драке идет. Пойдем поскорее стравим их, так он сказал. Со своих они мест повскакали со смехом и обступили густой толпой оборванных нищих. С речи к ним Антиной обратился, Евпей там рожденный. «Слушайте, что я хочу предложить, женихи удалые. Эти козьи желудки лежат на огне, мы на ужин их приготовили, жирами кровью внутри начинивши. Кто из двоих победит и окажется в битве сильнейшим, пусть подойдет и возьмет желудок, какой пожелает. В наших обедах всегда он участвовать будет». И нищим мы не позволим другим сюда приходить за подачкой. Так сказал Антиной. Понравилось всем предложение. Умысел хитрый тая, я, Одиссей многоумный сказал им, как возможно, друзья, чтоб вступал с молодым в состязание слабый старик, изнуренный нуждой. Но злосчастный желудок властно меня заставляет идти на побои. Я с просьбой к вам обращаюсь, великой мне клятвою, все поглянитесь, что ни один человек, дабы Иру помочь, не ударит тяжкой рукой меня и не даст ему этим победы. Так сказал Одиссей. И все поклялись, как просил он. После того, как они поклялись и окончили клятву, Стала тотчас говорить Телемаха, священная сила. «Раз тебя сердце и дух твой отважный к тому побуждают, то защищайся. Ты можешь ахейцев других не бояться. Тот, кто ударит тебя, бороться со многими будет. Я здесь хозяин. Наверное, мне также окажут поддержку двое разумных и знатных мужей, Антиной с Евремахом. Так сказал он, и все согласились с ним. «Одиссей же!» Рубящим срама поясал, большие прекрасные бедра пред женихами открылись, широкая грудь обнажилась, плечи могучие руки. Приблизившись к пастре войска, мощью все налила его члены палада Афина. Это увидевши, Все женихи удивились безмерно. Так ни один говорил, взглянув на сидевшего рядом. Быть видно Иру не Иром. Беду на себя он накликал, что за могучие бедра старик показал из лохмотью. Так говорили. Смутилось у Ира трусливое сердце. Все же рабы опоясов его притащили насильно. Был он в великом испуге, и мясо дрожало в круг членов. С бранью его, Антиной по имени, назвал и крикнул, «Лучше б тебе, самохвал, умереть или совсем не родиться, раз ты так страшно дрожишь и бесстыдно робеешь перед этим старым, измученным, долгой и сильной нуждой человеком. Вот что тебе я скажу, это исполнено будет». Если старик победит и окажется в битве сильнее, брошу тебя я в корабль чернобокий и мигом отправлю на материк. К ехету царю, истребителю смертных, уши и нос он тебе беспощадную медью обрежет. Вывели слуги его, кулаки они подняли оба, Тут себя самого спросил Одиссей многостойкий, так ли ударить, чтоб здесь же он пал, и душа б отлетела? Или ударить легко, чтоб лишь на его опрокинуть? Вот что старательно все обсудив, Наилучшим признал он, Слабо удар нанести, Чтоб ни в ком не будить подозрений. Стали сходиться бойцы, плечо одиссея ударил ир. Одиссей же по шее ударил, по духам и кости все внутри раздробил. Багровая кровь полилась изо рта.